Игорь Антошенко. Кино с президентом. Контрразведчики ФСБ. Охотники на предателей Родины. Американская общественность шокирована. Выступая по телевидению, президент США неожиданно подверг резкой критике собственный политический курс, рассказал об истинных замыслах военных операций в горячих точках, раскрыл секретные планы правительства. ЦРУ подозревает, что это небывалая провокация – фейк, смонтированный российскими спецслужбами. Для выяснения подробностей в Москву забрасывается агент Кельвин. У него уже есть план поиска заказчика в кибератаке, но он не знает, что в ходе операции ему предстоит столкнуться с одним из самых опытных контрразведчиков ФСБ. Глава первая. Прерванный отпуск. Небрежно бросив дорожную сумку в шкаф купе, Кельвин устало плюхнулся в кресло. Он намеренно забрался в этот забытый богом уголок, чтобы провести первый за четыре года отпуск: лес, озеро, рыбалка и минимум общения. Это то, о чем мечталось долгое время. По давней привычке, которую он не изменял даже на отдыхе, рука потянулась к пульту. Начинались новости CNN. Не то чтобы они были интересны. По долгу службы Кельвин был осведомлен о происходящем на несколько порядков выше, чем верставшие новости щелкоперы. Просто слушая беглую болтовню дикторов, он отключался от державших в цейтноте проблем. Вот и сейчас стало легче. Не позволявший расслабиться внутренний диалог исчез. Зрение потеряло фокус, и Кельвин погрузился в состояние блаженства. Экран вещал о событиях в Поднебесной. какой-то миг картинка изменилась – Выставив на первый план президента, выступающего с обращением на фоне Белого дома, мозг, владевший уймой информации и приученный ежедневно перерабатывать ее, буквально выпрыгнул из состояния отрешенности. Что за чёрт он в Англии не мог вернуться так быстро? – выпалил оживший внутренний голос. Но то, что Кельвин услышал, отбросило это несоответствие на задний план, в состояние шока. Никто иной. как сам президент Соединенных Штатов говорил о том, что, обслуживая интересы богатейших кланов страны, правительства, сменяющие друг друга, взорвались в своей беспринципности, оказывая экономическое и военное давление на другие страны под видом защиты жизненных интересов американцев. Развязанные ими войны несправедливы, а стало быть преступны. Он предупреждал, что рано или поздно Америке предстоит расплатиться за содеянное – как в свое время Германии. Достижение американской демократии он называл блефом, приводя убийственные аргументы, а экономическое процветание паразитированием на теле мирового сообщества, обусловленным возможностью бесконтрольно печатать вездесущий доллар. То, что это заранее спланированная и великолепно проведенная провокация, Кельвин не сомневался. Но как им удалось взломать систему безопасности телеканала? С одной стороны, Могли завербовать сотрудника, способного запустить материал в эфир. Тогда не составит труда вычислить, кто он, а, соответственно, выйти на заказчиков. Конечно, если его уже не зачистили. Готовиться внедрять агента? Слишком хлопотно. Этот вариант Кельвин отметал напрочь. Но ролик могли загрузить через взломную компьютерную сеть. Тогда отыскать организатора будет весьма сложно. Именно такое развитие событий виделось наиболее вероятным. В его пользу свидетельствовал факт, что злосчастное вещание не было мгновенно заменено другим, а было прервано. Некоторое время передатчики безмолвствовали. Видимо, компьютерщикам оказалось не по силам отразить атаку, пришлось рубить питание, а затем восстанавливать трансляцию в ручном режиме. «Отдохнул», — съязвило внутреннее «я». Мозг по привычке начал анализ, высыпая вопросы и отыскивая ответы. Во-первых, следовало понять, кто инициатор. Без этого не докопаться до цели затеянного. Замутить бодягу, чтобы щелкнуть по носу американские спецслужбы и в очередной раз посеять недоверие к ним? Возможно, но это лишь попутный эффект. Кельвин нутром чувствовал, что вещание – исходный шаг к сложной многоходовой комбинации. Не поняв ее целей, невозможно противодействовать противнику, а играть в вслепую Кельвин не привык. Превращаться в регистратора навязанных событий – неприятнейшее состояние. Правда, а сами события могут подсказать, кто и для чего. Но будет упущено время, и затеянная операция дойдет до логического конца. Прервать ее. Но как? Итак, кто? Ответ на этот вопрос был ключом, открывающим дверь в лабиринт, где немудрено потеряться, но без него не было даже такой возможности. не говоря уже о надежде разобраться в его хитросплетениях. Операцию могла затеять спецслужба любой, даже очень дружественной страны. Располагая обширными данными о деятельности спецслужб, Кельвин довольно скептически относился к такого рода дружбе. Китай, Германия, Франция, Япония, Израиль, Россия. Мозг принялся лихорадочно выстраивать страны по степени их заинтересованности в отвлечении американских спецслужб от проводимых мероприятий. Борьба за рынки сбыта высокотехнологического оборудования – безусловно, в первую очередь оружие. Кельвин был осведомлен обо всех важнейших контрактах, готовящихся в этой области – соперничество за ценные ресурсы, работа наркотрафиков, финансовые махинации, манипуляции на биржах, ход локальных конфликтов, готовящиеся и проводимые разведывательные операции, как свои, так и чужие, естественно, те, о которых было известно из тех или иных источников. и тому подобное. В общий список заинтересованных были включены даже разведывательные ведомства США, не входящие в состав ЦРО, но подотчетные их директору как главе всего разведывательного сообщества, руководители которых могли быть заинтересованы в смещении с должности шефа. Кельвин понимал, что при определенных обстоятельствах они способны не только на провокацию, подобную этой, но и на физическое устранение неугодных, включая и первое лицо государства. который являлась таковым лишь формально. Теперь, опираясь на содержавшуюся в голове информацию, Келлин мог предположить, кто больше других заинтересован в произошедшем, но отдавал себе отчет, что это далеко не ответ на поставленный вопрос. Нужны были неоспоримые факты, подтверждающие умозаключения или на худой конец косвенные, но значимые. Получить их можно было, только изучив особенности появления этой чертовой телетрансляции, Нужно было возвращаться на службу. «Как ни крути, через пару часов тебя выдернут назад», — подытожил сидевший у него внутри оппонент, который так не кстати был прав. Достав из шкафа еще не разобранную сумку, Кельвин раздраженно набросил ее на плечо. Подойдя к двери, он окинул взглядом номер, не оставил ли чего, и потушил свет. В коридоре было пусто, и выудаляющиеся шаги затихли вместе с повторяющим их эхом. Девушка-администратор, завидев спускающегося по лестнице недовольного джентльмена, не более двадцати минут, как поселившегося в отеле, шагнула навстречу. «Все в порядке», — опередил ее Кельвин. «Изменились обстоятельства. Мое пребывание оплачено на неделю, но, думаю, я не вернусь. Вы говорили о дежурной машине, нужно в аэропорт». Девушка, понимающе кивнула и подняла трубку телефона. Машина была свободна. Неразговорчивый водитель знал свое дело и уже в четверть с первого отрывающийся от бетонки самолет обжимал Кельвина в кресло, оставляя позади очередной несостоявшийся отпуск. Глава вторая. Полковник Богатов. Полковник ФСБ Александр Богатов лежал в госпитале не в связи с болезнью или ранением. Он достиг возраста, соответствующего званию, когда... должен быть уволен в запас, и проходил медицинское освидетельствование. Богатов не задумывался, чем будет заниматься дальше. Семьи у него не было, не сложилось. А назначенной пенсии при наличии собственного жилья в Москве, по его пониманию, на прожить хватало. Служебные проблемы в связи с нынешним положением ушли сами собой. Он понимал, жизнь прожита. Увольняемый полковник не искал в ней особого смысла, полагая, что сложилось все так, как должно было быть. Удивляла лишь одна особенность судьбы, всегда направлявшая Александра туда, куда не хотелось. Началось с матери, настоявшей на поступлении после восьмилетки в техникум, а он бредил десантом, видя дорогу простой и ясной. Десять классов, Рязань, воздушно-десантное училище. «Получи специальности, делай жизни, что хочешь», — настаивала мать. Мудрая женщина хотела уберечь сына от выбранного пути. Утеряю два года, невелика беда. Подумал он и согласился. Учился усердно, красный диплом давал льготу при поступлении, и вот он в руках, медкомиссия пройдена, и до мечты подать рукой. Как вдруг офицер, курирующий поступающих в вузы, уперся рогом. В Рязань желающих предостаточно, а разнарядку выполнили, а в другие людей не хватает, так что едешь куда скажу или войска. Терять год, оставаясь от сверстников еще больше. Александр не захотел. «Сдаешь экзамены и переведешься», — наставлял округлившийся от сидячей службы капитан. И вот он курсант Киевского зенитного ракетного инженерного училища. Естественно, ни о каком переводе речи быть не могло, разве что формально. В реальности это было нечто из разряда фантастики. В нагрудном кармане ожил поставленный на вибрацию телефон. Богато взглянул на экран. Звонил Максим. Генерал-лейтенант Максим Ильич Контратев. Непосредственный начальник, а по совместительству лучший друг. «Саня, ты где?» «Где и положено, в госпитале. Подбираю сестру сиделку. Кто-то же должен присматривать за мной на пенсии», — отшутился Богатов. «С этим по времени дождись меня, буду через час», — выпалил Максим и отключился. Но разговор будет серьезный. Зная манеру поведения друга, Богатов был попросту уверен в этом. С Максимом судьба свела его в училище, они отучились в одном взводе, а в казарме спали на соседних койках. Нахрапистый москвич, еще будучи абитуриентом, удивлял всех своей бесшабашностью. Он запросто мог слинять самоволку, за что выгоняли, дерзил курсовым офицерам, а то и начальнику курса, но ему все сходило с рук. Однокурсники недоумевали. Никто, кроме Александра, так и не узнал, что отчислить его было весьма сложно – а точнее, практически невозможно. Он был сыном действующего генерала КГБ, возглавляющего отдел его святая святых в первом управлении, а дед тоже генерал, в свое время руководил этим управлением. Отец и дед видели в мальчике продолжателя династии, а Максиму, позднему ребенку, взлелеянному матерью и росшему без присмотра отца, занятого на службе, их желание было до фонаря. При хорошем раскладе парень ждал лучших факультетом ГИМО. Соответственно, офицерские погоны без напряга, а дальше по накатанной. Но Макс в 10 классе сорвался, попал в дурную компанию и мог натворить бог знает что. Тогда и было принято решение на время убрать наследника из Москвы, организовав строгий режим. Его сдали в военное училище, посадив за забор на казарменное положение. Как Максим не выеживался, стараясь вырваться из-за под ним, ничего не вышло. Пробовал завалить экзамены, не тут-то было. Поставили нужные оценки. Пытался отчислиться по залету, и здесь облом. В вежливой форме показали комбинацию из трех пальцев. Пришлось смириться и от безысходности взяться за учебу. Александр, будучи старше однокурсников, выпавших в новую жизнь прямо из родительского гнезда, отличался сдержанностью и рассудительностью. У него за плечами был не только техникум, но и работа на заводе. Учеба давалась легко. Вероятно, в силу этих обстоятельств шалопай Максим проникся к нему уважением, и со временем между ними завязалась дружба. Тогда Богатов еще не знал, какую роль она сыграет в его судьбе. А пока он помогал Максиму с учебой и, как мог, наставлял на путь истинный. Под влиянием друга Макс уже к первому отпуску стал другим человеком. Особисты не упустили возможности доложить об этом высокопоставленному родителю. Курсантские годы пролетели быстро, И перед выпуском, когда настало время устраивать судьбу сына, Кондратьев-старший решил не разрывать этот тандем. Александру Богатову вручали дипломы погоны первому, поскольку он окончил училище с золотой медалью. Ему пророчили дикантуру, до поступления в которую требовалось отслужить два года, а затем ученую или преподавательскую карьеру. Начальник училища Клятвина обещал распределить медалиста туда, куда он пожелает. И Александр выявил желание служить в одном из двух военных научно-исследовательских институтов их ведомства. Поэтому, когда он получил направление в столицу, решил, что едет в Московский институт. Он и предположить не мог, где окажется через месяц по завершении положенного по окончанию училища отпуска. Управление контрразведки КГБ было вторым по значимости в конторе. Попав в него, Александр понимал, что обратной дороги не будет. Судьба опять не оставляла выбора, загоняя как бильярдный шар в некую лишь ей ведомую лузу. Можно было отказаться, но это бы поставило жирный крест на всей дальнейшей службе. Начались непростые будни. Осваивать новое дело пришлось с колес. Знания, полученные в училище, здесь были бесполезны. Александр по-прежнему был способнее друга. Он тянул львиную долю работы. Но, вы, ввиду известных обстоятельств, со временем оказался в подчинении у Максима. По этому поводу Богатов не расстраивался, понимая, что иначе быть и не могло. Между тем, по мере всплытия Максима к лампасам, и он довольно успешно продвигался по карьерной лестнице, со временем оказавшись на генеральской должности. Только вот соответствующее звание ему так и не присвоили. Как ни странно, это обрадовало, а не огорчило полковника, поскольку между «уйти» или «остаться» Богатов, не задумываясь, выбрал бы первое, а получив очередное звание, пришлось бы служить дальше. Александр Александрович, не глядя на все перемены в стране, остался офицером старого формата. Для него честь, долг и родина были неотвлеченными понятиями. Когда он начинал службу, интересы государства стояли превыше всего. В нынешней жизни приоритеты поменялись полностью. КГБ, став ФСБ, обслуживало власти мощных, оберегает привратности и судьбы их экономические интересы а при необходимости и отжимая для них приглянувшийся бизнес взамен в виде индульгенции оно получало право крышевать менее лакомые ломти состригая соответствующие доходы хитроумными способами перераспределяющиеся между сотрудниками конечно помимо этого приходилось выполнять и прежние функции но на них смотрели сквозь пальцы поскольку здесь отсутствовал экономический стимул, а чухаться начинали, когда происходило нечто из ряда вон выходящее. Богатов, вопреки новым жизненным реалиям, продолжал ставить интересы страны во главу угла, деликатно отметая коммерческие предложения. Его жизненная позиция многим была непонятной, но за ту стойкость, с которой он ее придерживался, его уважали. Ценили полковника и как одного из лучших специалистов в своем деле. Именно на него в последнее время вызывали проблемы, связанные с прописанными на бумаге функциями ведомства, от которых иные кривились, как от зубной боли. А учитывая кредо старорежимного строптевца, к нему в отдел ссылали таких же бессеребренников. Однако, несмотря на заслуги, не простили порядочности и, как результат, придержали генеральское звание, позволив перевалить возрастной рубеж. По сути, убрали по-хорошему. Безусловно, он понимал, почему, и не сожалел о случившемся. Угнетало лишь расставание с возглавляемым коллективом, в котором подчиненные от лейтенанта до полковника в отсутствие посторонних никогда не обращались к нему по званию. Он был для них Саныч или Сан Саныч. Но это была единственная волность. В остальном никому и в голову не приходило ослушаться его распоряжения или приказа. Богатов взглянул на старые командирские часы, полученные в училище на третьем курсе за отличную учебу. С момента окончания разговора с Максимом Прошло сорок девять минут. Секундная стрелка, завершив круг, начала новый отчет. Интересно, что им теперь нужно? Сцепив руки за головой замком и прислонившись через них к стене, полковник закрыл глаза, но не для того, чтобы расслабиться. Он думал. Глава третья. О затянувшееся совещание. Солнце едва вынурнуло из-за горизонта, когда самолет... Сделав небольшой крен на левое крыло, начал снижаться, а через 20 минут, пробежав по полосе положенные метры, замер. Было очень рано, но Кельвин решил сразу отправиться на службу, благо вещей при нем практически не было. Еще в самолете, скомпоновав выводы в удобоваримую форму, он планировал до прихода шефа распечатать их с ноутбука и раздобыть необходимую для анализа информацию. Приемный Кельвин оказался за несколько минут до появления Роберта Палмера. Кивком, поздоровавшись с секретаршей, он отошел в дальний угол комнаты. Палмер был точен, как швейцарские часы. Рванул дверь, что свидетельствовало о плохом настроении, он с порога прорычал. «Кристо, разыщите Барлоу, мне плевать, что этот бездельник в отпуске». Секретарша хотела было сказать шефу, что Кельвин за спиной, но Роберт взглядом и жестом осадил ее. Ножен к вечеру, а лучше прямо сейчас, через час совещания у директора, чем-то надо прикрывать задницу». Размышлял он вслух, не обращая внимания на Кристу. Отдыхать вздумал, гений аналитики. Герязно выругавшись, Палмер подытожил. Просчитал бы этот бедлам, был бы здесь. Он хотел еще что-то добавить, но Кельвин, улыбнувшись, оборвал монолог. Спрогнозировать, сколько удержишься в кресле? Криста, боявшаяся шефа пущая огня, чтобы не прыснуть, зажала рот ладонью. Палмер опешил. Зная он, что Кельвин рядом...» Никогда бы не позволил себе таких высказываний. Формально он был начальником, на деле менее Кельвина для руководства значил в сто крат больше, чем его точка зрения. Роберт превосходно знал. Стоит Барлоу захотеть, и они в лучшем случае поменяются местами. Кельвин Ворд Барлоу был одним из немногих сотрудников разведывательного директората ЦРУ, обладавших большим опытом практической работы и в свое время сделавших успешную карьеру в оперативном директорате. Для справки, оперативный директорат решает задачи, связанные с поиском и сбором информации силами агентурной разведки, организует и осуществляет тайные операции, контрразведывательное обеспечение агентурно-оперативных мероприятий, ведет борьбу с терроризмом и наркобизнесом. Оперативный директорат является добывающим, а разведывательный – обрабатывающим органом ЦРУ. Причем работать ему пришлось нигде попроще, а в СССР – в те времена, когда все в этой стране было под неусыпным контролем КГБ. Кельвин всегда искал неординарный подход к делу. Вот и тогда в Союзе он приложил максимум усилий, чтобы изучить русский менталитет и освоить русский образ мышления. Во многом благодаря этим знаниям ему удавалось на равных играть против сотрудников особого отдела КГБ, противодействующего ЦРУ. Здесь проявились его аналитические способности, ввиду чего было решено перевести Барлоу в разведывательный директорат с повышением на должность руководителя отдела транснациональных проблем. Но Кельвин, не испытывающий тяги к административным обязанностям, сопряженным с должностью, отказался, согласившись на перевод в аналитическую службу отдела. Так он и оказался в подчинении Палмера, хотя мог быть его начальником. «Кельвин? Ну как?» «Дело случая. Увидел телешоу и понял, что отпуск закончился. Ты нужен на совещании». «Еще бы! Тем более уже кое-что наработал». Кельвин подметнул Кристи и, пропустив Палмера вперед, плотно закрыл за собой дверь кабинета. Бросив папку на стул, он бегло изложил Палмеру свои соображения, умолчав лишь о том, о чем десять минут назад поведал Брэд, приятелей за отдела исследований и разработок технических систем научно-технического директората. Полученная информация была не на сто процентов достоверной. Эксперты еще колдовали над оказавшимся в эфире материалом. Неоспоримым фактом было то, что вброшенный на телевидении ролик не мог быть реальной съемкой с подставным лицом. Тогда оставалось два варианта. Либо выступление человека, как две капли воды, похожего на президента, совмещено с видом Белого дома, либо это искусно смонтированная нарезка из подборки выступлений. Ну как в одном... Так в другом случае должны были остаться следы монтажа, пусть даже незначительные. А вот их как раз и не было. Ввиду этих обстоятельств возникла еще одна почти фантастическая версия. Было выдвинуто предположение, что материал не съемка, а компьютерная графика такого высочайшего уровня, который даже трудно представить. Так или иначе, отличить этот шедевр неведомой технологии от натуральной съемки пока не удалось. Кельвин улыбнулся. Не первый раз он удивлялся дару Палмера предчувствовать обстоятельства, способные навредить карьере. В немалое число направлений деятельности отдела транснациональных проблем, для справки, отдел транснациональных проблем занимается анализом различных вопросов, выходящих за рамки отдельно взятой страны или региона и относящихся, как правило, к одной из четырех основных групп. оружию, иностранным технологиям, экономической безопасности, общественным конфликтам. Наряду с прочим входила и экспертиза иностранных достижений в области информационных технологий и телекоммуникаций с целью защитить национальную инфраструктуру США от возможных атак и предотвратить нежелательные технологические сюрпризы. Так что подтвердить версия спецов о прорыве в компьютерных технологиях Их отделу предстоит давать заключение о том, каким боком новшество может быть использовано против Америки. И не дай бог, делая экспертизу, упустить какое-либо существенное направление применения, поскольку случись, что непредвиденное, на них, а точнее на начальника отдела, повесят всех собак. Барлоу были прекрасно известны негласные принципы внутренней работы ЦРУ, присущие любой разветвленной структуре, так или иначе нацеленной на общий результат в особенности административной части, где каждый сотрудник стремился сделать карьеру. Уйти от ответственности, переложив ее на чужие плечи вместе с ворохом работы, но умудриться приписать себе основную долю успеха, в случае с таковой, это был высший пилотаж затеваемых интриг. Козла отпущения здесь начинали готовить заранее, задолго до наступления развязки событий, так что надо было держать ухо востро, чтобы не оказаться в этой незавидной роли. К сожалению, только в кино работники их ведомства представляли собой единую команду. На деле это был тот еще зоопарк, в котором приходилось обдумывать каждый шаг, взвешивать сказанное, оглядываться и прислушиваться, а при необходимости показывать зубы. Палмер взглянул на часы. До совещания оставалось 15 минут. «Пора!» Он решительно поднялся с кресла. «Кристо, мы с Кельвином на совещании!» Воспринимать серьезно задание директора ЦРУ Барлоу не собирался. В последнее время на этот пост нередко попадали люди, не имеющие прямого отношения к разведке. Политики стали использовать его в качестве трамплина для прыжка на более значимую государственную должность, а то и в президентское кресло. Именно к такой категории относился их нынешний босс. Его негодования были понятны, в вынашиваемые планы не входили в громкие скандалы, требовались значимые положительные результаты, а здесь такой конфуз, затронувший президента. Сопоставляя известные факты, Кервин в очередной раз почувствовал, что сфальсифицированная телепередача таит в себе скрытую угрозу, точнее не сама, а нечто неразрывно связанное с ней. Понимание этого вот уже не первый раз пробивалось к нему из глубин подсознания, но в чем состоит эта угроза? Опираясь на свой интеллект, он так и не мог понять. Для дальнейшего анализа ему требовалась вся возможная информация о самой передаче и о том, как она попала в эфир. Также хотелось знать, испытывает ли кто-либо из присутствующих схожие опасения. Перебирая в голове варианты дальнейших действий, он терпеливо ждал, когда закончится пустая болтовня и совещание войдет в рабочую фазу. Наконец господин директор укоманился с назиданиями и дал указание заместителю по науке и технике доложить, что известно о технической стороне инцидента. Кельвин превратился вслух. Сначала Альфред Петерсон подробно отчитался о том, как продвигается экспертиза оказавшегося в эфире материала. К сожалению, Кельвин не услышал ничего нового в сравнении с тем, что поведал Брэд. Отличить фальшивку от реальной съемки пока не удалось. Зато другая часть доклада оказалась для Кельвина более чем интересна. Она касалась кибератаки, вследствие которой инцидент стал возможен. Началось все с безобидного письма, пришедшего якобы из банка на компьютер, финансового директора телеканала. Естественно, оно было проверено, и в нем не нашли ничего, что бы могло представлять угрозу. Все самое невероятное произошло в момент открытия. Одна из стандартных программ, установленных на компьютере, дала толчок, под воздействием которого обычный текст, содержащий ряд цифр, используя прочее программное обеспечение, моментально превратился во вредоносную штучку, блокирующую возможность сотрудников телеканала управлять любым из включенных компьютеров. Для доступа к ним теперь требовался неизвестный код. В то же время тот, кто проводил атаку, получил над компьютерами полный контроль. После того, как ролик пошел в эфир, блокировка управления была снята, вероятнее всего для того, чтобы продемонстрировать возможности. Компьютерщики телеканала так и не смогли ничего сделать. У них сложилось общее ощущение, что за их действиями попросту следили успевая предпринимать контрмеры. Новые команды поступали на компьютеры с такой неимоверной скоростью, которую нереально достичь, используя обычное устройство ввода. Создалось впечатление, что управление компьютерами из сети осуществлялось с помощью мысли. «Впечатление? Или, не дай бог, так оно и было», — подумал Кельвин, отчетливо осознавая, какую гремучую смесь представляет сочетание такого интерфейса с системами управления вооружениями. Далее Петерсон поведал о том, что до того, как компьютеры были обесточены, вредоносное программное обеспечение вновь обрело форму безобидного письма, и сколько спецы не пытались понять, каким образом была осуществлена эта метаморфоза, постичь ее механизм так и не удалось. В заключении он отметил, что все перечисленные обстоятельства свидетельствуют о существовании прорыва в компьютерных технологиях. и что аналитикам следует понять, каким образом этот прорыв может быть использован против Соединенных Штатов. «Вот зараза!» – подумал Кельвин. «Сами обделались, не решив ни одного технического вопроса, зато дают указания, что должны делать мы». Барлоу без труда раскусил психологический трюк Петерсона. «Эта тертая леса выстроила доклад таким образом, что в памяти надежно отпечаталось лишь окончание, где речь идет о задаче, которую должны решать другие. Тем самым. Он ловко перевел мяч на половину поля разведывательного директората, а еще точнее, именно их отдела. «Нет, дружище, не все так просто». Кельвин уже знал, каким образом отпасует Петерсону. «Не стейми игру, затеял». За годы службы в разведке Барлоу научился не терять самообладание. Его лицо отражало простое присутствие, хотя в голове шла напряженная работа. Полученная информация подтверждала наихудшие предположения трансляции – но не на йоту не приближало к ответу на вопрос, кто за этим стоит. Пытаясь найти зацепки, позволяющие ответить на него, он мысленно вывалился за пределы совещания. «Кельвин, а вы что думаете по этому поводу?» Я вернул его обратно мягкий вкратчивый голос. Слегка улыбаясь, на него смотрел замдиректора по операциям, руководитель оперативного директората. Холодные серые глаза, казалось, заглядывали в самую душу. Именно за этот взгляд, в те далекие времена, когда он только начинал службу, его и окрестили рентгеном. Редко кому удавалось чувствовать себя уверенно, общаясь с ним. Но это был, пожалуй, единственный человек на совещании, которому Кельвин, не опасаясь, повернулся бы спиной или, как говорят русские, с которым пошел бы в разведку. Точнее, ходил. Под руководством Стивена Кроуфорда Кельвин работал в Союзе. Теперь его бывший начальник вполне заслуженно занимал свой нынешний высокий пост, олицетворяя собой живую легенду ЦРУ. «Полагаю, кибератак и трансляция – начало сложной игры, затеваемой против нас», произнес Кельвин, слегка застегнутый врасплох. Роберт Палмер подготовил доклад по этому поводу. «Вы в курсе?» Кроуфорд прекрасно понимал, что Кельвин попытался осуществить аркировку, дабы не задевать самолюбие начальника. Но он также знал, кто на деле ведущий аналитик в отделе, и ему было плевать на формальности. «Продолжайте». «Все это мало походит на шалости хакера-одиночки, хотя...» Кельвин на мгновение задумался. «Гении рождались и рождаются. Безусловно, за всем этим стоит талантливый человек, но в наше время подобное открытие сложно утаить, если только оно не сделано под контролем государственных структур». «Согласен». Отсюда уверенность, что это операция противной стороны. Но какой? И какова ее цель? Эти вопросы остаются открытыми. Думаю, готовится нечто серьезное, раз они решили засветить новые наработки в компьютерных технологиях. Что это может быть? Кельвин прикрыл глаза и сдвинул плечи. Не знаю. Пока мы не поймем, кто, и не возьмем их под контроль, шансов разобраться в том, что задумано, практически нет. По поводу кто, есть хоть какие-то соображения? Попробовали сопоставить заинтересованность различных стран в отвлечении наших спецслужб от проводимых мероприятий. Вероятность того, что именно в этом состоит цель первого этапа проводимой операции, очень высока, и есть сравнительная таблица с аргументацией». Кельвин глазами указал на папку, лежащую перед Палмером. «Но это чистая воды аналитика без доказательств. Это уже кое-что. Подробнее ознакомимся позже. А в трех словах... Ничего нового. Китай, Япония, Россия». Кельвин буквально дал ответ в том виде, как он просили. «Значит, пока работаем по трем направлениям», — подытожил Кроуфорд. «Полагаю, остальным расслабляться не стоит. Это ведь только предположение, хотя и с высокой степенью вероятности», — напомнил Кельвин. «Думаю, вы правы». Кроуфорд на мгновение задумался, и Кельвин решил воспользоваться моментом, лишив хитрюга Петерсона спокойной жизни. И «Если бы была возможность отличить их фальшивку от реальной съемки», задумчиво произнес он, беря паузу. «То что?» вернулся к разговору Кроуфорд. «Возможно, такие мультики используются не впервые. Пошерстили бы скандальные случаи с видео, глядишь и нашли бы, откуда ноги растут. Неплохая мысль Барлоу». Кельвин краем глаза заметил, как налбу лбу Петерсона выступила испарина. Неожиданно к разговору подключился господин директор, решив блеснуть интеллектом. «Русских можно исключить», а он присутствующих. Холодная война позади, они повержены. Их лучшие научные кадры работают у нас или в Европе. В своем нынешнем положении они не способны на какой-либо прорыв». «Выскочка, что ты вообще знаешь о русских?» – подумал при себя Кельвин. После службы в России Барлоу был уверен, что окончательно победить русских попросту невозможно. «Согнуть, надломить, загнать в угол, из которого, казалось бы, нет выхода. Да, но лучше этого не делать». поскольку внутренние резервы этого народа раскрываются лишь тогда, когда другие уже сваливаются в пропасть безысходности. Это как с болевым порогом. У одного человека он низкий, и боль сразу парализует волю. Другого можно рвать на куски, но он не теряет самообладание. Именно в безвыходных ситуациях у русских появляется энергия, позволяющая им буквально сметать все на своем пути. Но страшнее всего непредсказуемость, с которой они действуют в таких случаях, не щадя ни себя, ни врагов, оказываясь в итоге на ступень выше уровня, с которого начиналось их падение. Барлоу полагал, что их вообще следует ограждать от критических ситуаций, навязывая тем самым состояние застоя. Что касается крушения СССР, Кервин был убежден, что это результат внутренних причин. Здесь он придерживался позиции одного забавного русского, фигурировавшего в их разработке под кодовым именем «Марксист». Этот чудак, изучив марксизм, нашел в нем ключевую ошибку, а устранив, выстроил новую социально-экономическую теорию, опираясь на которую предсказал развал Союза. В итоге историческая практика подтвердила его выводы, и это обстоятельство значило для Барлоу куда больше, чем пустые утверждения о победе в холодной войне. Наиболее же наивным предположением в высказываниях директора была мысль об утечке мозгов. Конечно, если смотреть на проблему поверхностно, Утверждение выглядело верным. Вне сомнения, определенный научный потенциал они потеряли. В погони за материальным благополучием из страны выехала значительная часть облаченных учеными званиями специалистов. Но, как правило, среди них не было тех, чьи идеи взрывают доминирующие научные представления. Это был своего рода балласт, паразитирующий на науке, с которым не жаль было расстаться. Они присыпаивали друг другу степени и звания, затирая и обкрадывая людей, действительно двигавших науку вперед. А вот эта, наиболее дееспособная часть ученых, официально не признанных, осталась в стране. Пребывая в мире своих идей, они обладали столь мизерными материальными потребностями, что их сложно было оторвать от работы, не говоря уже о том, чтобы выманить из страны, которые на данном этапе их изыскания были абсолютно не нужны. Государство их попросту игнорировало. Но государство и Родина не одно и то же. В результате, недолюбливая, а порой ненавидя государство, они хранили преданность Родине. Это и был тот скрытый научный потенциал, способный в случае необходимости дать мгновенную отдачу. Не принимать его в расчет было более чем наивно. Кельвин достоверно знал, что российские спецслужбы время от времени выуживали из него необходимых для дела специалистов. Барлоу потерял интерес к совещанию. Полезная для аналитики информация была озвучена, сейчас важнее было пообщаться с нужными людьми из научно-технического директората и компьютерщиками телеканала. Наконец, совещание закончилось. Они с Палмером направились к выходу, когда его окликнул Стивен Кроуфорд, беседовавший с Петерсоном. «Кельвин, сейчас у меня пара неотложных дел, через полчаса жду у себя, есть разговор». Все это прозвучало как распоряжение, не терпящее возражений. Хотя Барлоу и не был подчиненным Кроуфорда, Он осознал, намеченные дела пока придется отложить. Стивен никогда не дергает людей по пустякам. Кивнув в ответ, Кельвин развел руками, давая Палмеру понять, что некоторое время будет отсутствовать. Роберту, естественно, не понравилось, что Барлоу вызвали на аудиенцию, минуя его, но перечить Кроуфорду было себе дороже. Глава четвертая. Неожиданное предложение. В Кельвин вошел за пару минут до назначенного времени. Его встретил крепко сложенный мужчина среднего роста с уже обозначившейся проседью в волосах. «Кельвин Барлоу?» – спросил он скорее для формы, поскольку по поведению было понятно, знает посетителя в лицо. Кельвин, имея великолепную память, был уверен, что никогда прежде не встречал этого человека. «Мы знакомы?» Барлоу сделал вид, что пытается вспомнить собеседника. «Нет». «И вы это прекрасно знаете, не правда ли?» дружелюбно ответил незнакомец. «Проходите, шеф уже ждет». «Человек-то непростой, умеет, Стив, подбирать людей», подумал Кельвин, переступая порог кабинета. «Вижу, познакомились». Лукаво улыбаясь, Крофорд жестом предложил Кельвину кресло напротив. «У меня такое чувство, что он знает меня давно». «Еще бы! Никол частенько прикрывал тебя у русских». Кельвин на какое-то мгновение впал в оцепенение. В работе с наружкой КГП его считали одним из лучших. Даже в бурлящей толпе он без особого труда вычислял представленные к нему ноги, используя порой одному ему ведомые психологические приемы. А уж в вопросе оторваться от хвоста ему и вовсе не было равных, поскольку он всегда придумывал новый остроумный ход. «Не может быть!» Барлоу до сих пор не верилось, что он ни разу не срисовал неоднократно сопровождавший его объект. «Может, может, да ты не расстраивайся!» «У каждого своя работа. Кто-то должен думать и действовать, а кто-то делать так, чтобы ему не мешали». Кельвин знал о манере Кроуфорда начинать серьезную беседу с разговора на отвлеченную тему. Таким образом, Стив располагал к себе собеседника, снимая с него излишнее напряжение. Но между ними, по крайней мере, так полагал Барлоу, такие реверансы были ни к чему. «Знаю, что на совещание прибыл самолета, и времени, чтобы переварить все как следует, не было. За мной следят». Шутя вставил Келевин, указав головой на двери, но Кроуфорд, подняв руку, оборвал его, давая понять, что разговор входит в серьезное русло. «Навскидку, чем могут грозить нам их новые наработки?» Голова идет кругом. «Направление немерено, даже если не брать в расчет мелкие пакости. И все-таки можно, к примеру, на время пролизовать работу банка, бросив письмецо, подобное тому, какими взломали эти телеканала». Прерванные взаимозачетная операции запустит цепную реакцию и последствия будут определяться тем, что за банк и в какое время атакован. Если не остановиться на этом, скоординировав подобные акции против ведущих банков страны, есть возможность при желании парализовать всю финансовую систему, конечно, на время. Причем проделывать это можно сколь угодно часто. Банки не могут не принимать корреспонденцию от клиентов и партнеров. Последствия, думаю, вы представляете. Добавьте сюда биржи, железную дорогу, аэропорты. В целом, пока технари не найдут противоядия, мы сидим, если не на пороховой бочке, то на электрическом стуле, рубильник от которого бог знает у кого в руках. Благо, система управления ядерным оружием и космическими объектами, а также войсками, защищены от этой напасти локальными сетями. Не обольщайтесь. Достаточно найти способ подключиться к ним, скажем, через внедренного агента и в нужный момент шашка в дамках. Умеешь ты успокоить. Кельвин давно не видел Крофорда таким озабоченным. Барлоу не был сторонником сгущать краски, он описывал ситуацию такой, какой она виделась. Кстати, насчет видеоролика. Сейчас не стоит поднимать этот вопрос, но, по сути, пока нет возможности отличать фальшивку от реальной съемки, ни один видеоматериал не может быть с полной гарантией использован в суде в качестве средства обвинения или защиты. Помимо этого, меня беспокоит та скорость, с которой, по мнению работников телеканала, Во время атаки на компьютеры вводились новые данные и команды. Столь скоростной интерфейс противника ставит все образцы вооружения с компьютерным управлением вне конкуренции. Пока наши операторы будут двигать джойстиками и нажимать кнопки, их оружие уже будет обстреливать цели, а на поле боя потерянные секунды или даже доли секунды многого стоит. Стивен понял руку, давая понять, что этой информации для него достаточно. В целом ты подтвердил опасения, но я пригласил тебя не только для этого. Кроуфорд задумался, но тут же продолжил. Не исключено, что это русский след. Чтобы это подтвердить или опровергнуть, там у них требуется проделать непростую работу. Пока и мысли нет, как докопаться до истины. Но безвыходных ситуаций не бывает. В Москве нужен человек, способный решить эту задачу. Хотите посоветоваться насчет кандидатуры? вы пас, вы лучше знаете своих сотрудников. Тем более, как выяснилось, я не знаю даже тех, с кем плотно работал. Кельвин намекнул на Никола. «Кельвин, это ты у русских научился?» «Чему?» Барлоу изобразил недоумение. «Как там говорят?» Стивен вспомнил почти моментально. «Включать дурака! Ведь понял, что отправить в Москву намерен тебя!» ну, «Здорово! Пойди, Барлоу, туда, не знаю куда, найди то, не знаю что, но чтоб к утру было! Стив, это же чистой воды подстава! Скажи честно, чем мне угодил?» Когда Кельвин был крайне возмущен, он иногда нарушал субординацию. Не перегибай палку, Кроуфорд улыбнулся. Куда сходить тебе сказали. Что касается остального, Кельвин, я же вменяемый человек и понимаю, что может ничего не получится, и в том не будет твоей вины. Но если этого не сделаешь ты, этого не сделает никто. Это был удар ниже пояса. Кроуфорд в свое время великолепно изучил Кельвина. Отказываться от осуществления практически невозможного. было не в его правилах. Нерешаемые головоломки лишь разжигали азарт, а оказываемое доверие подливало масло в огонь. Хороший разведчик при необходимости должен быть дипломатом, и Стивен Кроуфорд был им, ловко направив ситуацию в нужное для него русло. «Необходимо твое принципиальное согласие, хотя можно сделать так, что выбора не будет». Но «Он есть», — подумал Кельвин, кивком давая понять, что согласен. «А как быть с мнением директора о России?» «Для него ты будешь решать в Москве иную задачу. Кстати, это страховка на случай неудачи. С твоим руководством все согласуем. Работать будешь под дипломатическим прикрытием. Рисковать таким специалистам не имеем права, хотя там сейчас на порядок проще, чем прежде». Глядя в глаза Стиву, Барлоу, покачав головы, рассмеялся. «В чем дело, Кельвин?» «Да так, ничего, съездил в отпуск», сказал он с нескрываемым чувством досады. «Необходимые бумаги...» И все прочее будет готово через неделю, так что можешь оторваться на полную катушку, но только в пределах этого срока. Больше дать не могу, сам понимаешь. Спасибо, уже не надо. Какой отдых? Теперь этот гад покоя не даст. Кервин постучал себя по лбу указательным пальцем. — Ты о ком? — забеспокоился Кроуфорд. — О биопроцессоре. В средствовых ситуациях отказывается отключаться и перезагружаться, и иногда даже спать не дает. «Что, настолько серьезно?» – улыбнулся Стив. «Собственно, для решения нашей задачи это совсем неплохо. Чем собираешься заняться до отъезда? Необходимо просмотреть весь видеоролик. До сих пор видел лишь фрагмент. Не мешало бы пообщаться с работниками телеканала. Хочу понять, все ли было так, как они говорят. Кроме того, нужны консультации спецов из научно-технического директората, но, боюсь, Петерсон будет ставить препоны. «Не будет, я уже говорил с ним на эту тему, как раз, когда ты с палверо выходил из зала заседаний». Услышав это, Барлоу в очередной раз осознал, что он лишь пешка в руках Кроуфорда, наперед просчитывающего все ходы в разыгрываемой партии. «Кстати, Никол едет с тобой». «Для чего?» Задавая вопрос, Келлин не скрывал раздражение. «Да не кипятись, человек выступает в твое полное распоряжение, там могут возникнуть сложные ситуации». А он своего рода универсал, способный выполнить любое задание. Кроуфорд поднялся с кресла. Это означало, что разговор окончен. Документы и необходимые инструкции получишь в день отъезда. А пока, извини, дела. Глава пятая. Товарищ генерал. Мерседес с мигалками, миновав ворота госпиталя, плавно притормозил у парадного крыльца. С переднего пассажирского сиденья резво выпрыгнул коренастый парень и зорко оглядевшись вокруг, открыл заднюю дверцу. Володя, ждешь меня здесь? Выбираясь из машины, сказал Кондратьев и, поправив китель, степенно зашагал по ступенькам. Максим Ильич редко надевал монзир, предпочитая строгие но стильные костюмы. Однако нынешняя миссия требовала пребывания в форме. Палата, в которой лежал Богатов, Располагалась на третьем этаже, но он не стал подниматься лифтом, а направился к лестнице. Максим как мог оттягивал предстоящий разговор, понимая всю сложность ситуации. С одной стороны, он шел с хорошей новостью, имея козырь в рукаве, вернее, неся в нагрудном кармане. С другой, знал, что не вправе раскрыть все карты, а это в отношении друга сродни предательству. Саня Богатов всегда и во всем был способнее и умнее, а стало быть... Скоро, довольно скоро докопается до истины. И что тогда? Максиму даже думать об этом не хотелось. Потерять друга? И ради чего? Но он не мог поступить иначе. Его прижали. Смешно подумать. Кого? Генерала контрразведки. А ведь Сашка предупреждал, что рано или поздно это случится. Вот сам-то он кристально чист. К нему, как говорится, и комар носа не поточит. Шагнув на последнюю ступень, Максим Ильич почувствовал, что чертовски устал, но нет подъема от навалившихся проблем. — Все, разрублю это дело и на покой. Тогда поймет и простит. Клятвенно пообещал Кондратьев, прежде чем открыл дверь палаты. Увидев друга, он искренне улыбнулся. — Что, бездельник, отдохнул? — Медсестры у вас тут и впрямь одна краше другой. Пока шел по этажу, грешным делом подумал, а не прострелить ли ногу, чтобы под их присмотром месичишку поваляться. «Смотри, чтоб под их присмотром в реанимацию с инфарктом не загреметь. Аль забыл, сколько тебе годков, кот шелудивый. Не для них ли вырядился?» Богатов кивнул на генеральский китель. «Это и зря. Неспроста в народе говорят. Седина в бороду без влебро». «Конечно, а без в ребро, Мозги из башки прочь». «Саня, а зачем генералу мозги?» намекнул Кондратьев на старый армейский анекдот, и они вместе рассмеялись. «Ладно, шутки в сторону». «Полежал, отдохнул. Пора выходить на службу». «Максим, у тебя и что-то с головой. Я уже полмесяца, как за штатом. Со дня на день будет приказ об увольнении». «Приказ-то есть. Только не об увольнении, а о присвоении. Вот копия». Кондратьев достал из внутреннего кармана в четверо сложенный лист бумаги и протянул Богатого. Видя, как изменилось лицо друга, Максим Ильич понял, что Саня – это новость, не в радость. Желая разрядить обстановку, и еще раз нырнул в карман и извлек оттуда новенькие генеральские погоны с одной звездой. «Почти как те первые лейтенантские, помнишь, Саш?» — спросил он с явной грустью в голосе. «Держи, заслужил. И вообще не понимаю, вы чем-то недовольны, господин генерал? Раз уж так, то товарищ. Товарищем начал, товарищем и закончу». В голосе Богатого зазвенел металл. «Да не цепляйся к словам!» «Максим Ильич, а что случилось?» — Вот и началось, — подумал Кондратьев. — Сейчас будет допрос с пристрастием. Не ляпнуть бы лишнего. — Саша, что касается меня, я бы давно присвоил тебе генерала. Кто-кто, а ты заслужил. — Так ведь не присваивали не присвоили бы. В чем же дело? Изменилась ситуация, причем в твою пользу. — Максим Ильич, хватит темнить. — Да что ты зарядил, Максим Ильич, Максим Ильич, — заперенился Кондратьев. Он терпеть не мог, когда в неофициальной обстановке Богатов называл его по имени-отчеству. Янки что-то затевают. Их агентура активизировалась не на шутку. Лезут изо всех щелей, как тараканы. В их дихлофосом, хорошим и импортным Не удержался, чтобы не съязвить Богатов. Я-то тут при чем? Похоже, ищут что-то. Максим пропустил колкость друга мимо ушей. А вот что? Понять не можем. Тогда ясно. Почти серьезно произнес Сан Саныч, Пряча лукавую улыбку в уголке глаз. Что тебе ясно? Раз не можете понять, что ищут, стало быть, вещь ненужная. А коль найдут и стащат задарма, так жаба же замучает. Без Навару оно ж теперь никак. Нет, я с ним серьезно, он шутить изволил. Какие шутки, Макс? Или берешься утверждать, что страну, которой присягали, не растащили по кускам? Да ну тебя! Кондратьев махнул рукой, делая вид, что обиделся. Но дело-то, собственно говоря, не в этом. В чем? Давайте, «Давайте-ка, господин генерал лейтенант, перекинем, что мы имеем в сухом остатке. Продолжал язвить богатов. Противник готовит или уже начал проводить некую акцию или операцию, цель которой неясна. Стало быть, каким боком она вывернется, никому не ведомо. На лицо полная некомпетентность компетентного органа, за которую кому-то придется отвечать. Нужен стрелочник, но в данном случае майора или подполковника в правос не бросишь. Требуется фигура посолиднее. Самим-то на рельсы ой, как не хочется. И приходит ребятишкам мысль простая, но верная. А не взять ли эстроптивого полковника, почти пенсионера, нацепить на генеральские лампасы и о задаче, тем самым дельцам возложив полную ответственность. Вывернется? Повезло. А нет, так в тот момент, когда та самая птичка клюнет в известное место ему под зад коленом, как не справившемуся с порученной работой. В итоге все свои целы, астроптивцу вместо спокойного выхода на пенсию — увольнение по служебному несоответствию. А вдобавок, прочим, пример в чтобы не пытались, находясь в системе, жить не по ее законам. Премного благодарен барин за подарок. Богатов с издевкой отвесил Кондратьеву земной поклон. «Слава богу, пока не знает всей правды», — думал Кондратьев. «А то швырнул бы погону мне в морду и был бы прав. Пока». Сколько продлится это пока? Во всяком случае, истина раскроется не раньше, чем он выйдет на службу и возьмется за дело, а там его уже ничто не остановит. Ты о чем задумался, друг? Слово «друг» Богатов произнес с такой интонацией, что Максима покоробило. Саня, во многом ты прав, но я уверен, что докопаешься, для чего мутят воду и какую рыбку ловят. Откровенно говорят «там»? Кондрайцев поднял указательный палец вверх, давая понять, о ком идет речь. «Ждут именно такого исхода». «А кто бы сомневался? Ждут они! Господи! С кем приходится работать?» Со стоном, исходящим из самых глубин души, произнес богатов, и в миг этого неосознанного, но искреннего упоминания о Боге его озарило. Все зигзаги судьбы не случайны. Его подвели к чему-то важному, чего он не может не исполнить, и связано оно с зваливаемым на него делом. понимание этого буквально влилось в него истиной не требующей доказательств пораженный прозрением богатов не мигая смотрел перед собой соня что с тобой, тебе плохо да нет уже полегчало повернувшись к другу он рассмеялся максимушка слова лились из него с явной издевкой а представляешь сколько меня терпеть то придется если их ожидания он поднял палец копируя кондратьво — Сбудутся. А с примером у назидания как быть? Ты пока подумай, а я быстро соберусь. Подкинешь меня домой. В управлении буду завтра утром. Или на службу надо немедля, а то могу. Не беда, что в пижаме. Погоны-то есть. Глава шестая. Тень прошлого. Кельвин в третий раз прокручивал злополучный ролик И с каждым разом осознание того, что прежде он уже слышал этот монолог, нарастало в нем с новой силой. Ранее ему неоднократно приходилось читать в прессе и интернете негативные высказывания об Америке, а также видеть по телевидению выступления такого толка, так что озвученные здесь мысли были не новы. Барлоу старался не воспринимать их. Его занимала логика, ее переливы, стиль, особенности фраз. Они были ему не просто знакомы. Память лихорадочно работала, пытаясь отыскать ответ, где и от кого он их слышал. Но его не было, хотя Кельвин чувствовал, что подошел к грани, за которой истина вот-вот откроется. — Стоп! Это же марксист! — Как я сразу не понял? Выходит, на совещание он припомнился неспроста. Подсознание догадалось, ему хватило увиденного фрагмента, вот только достучалось лишь теперь. Все-таки русские. «Да, чуть есть, и виноволчи. А если нет?» «И нас намеренно пускает по ложному следу, пытаясь выиграть время». А Вопросы и сомнения, сгущаясь и накапливаясь, все плотнее обступали Кельвина. Поднявшись со стула, он принялся неторопливо расхаживать по комнате. Это помогало думать. «Ерунда, зарядить ролик высказываниями марксиста, чтобы подсветить русскую версию? О нем мало кто знал, только наша группа в три человека». Потом направление вовсе свернули, посчитав неперспективным. Правда, некоторое время я продолжал его ковырять из личного интереса. «А может...» — Келлин вспомнил о Николе. «Был кто-то еще, не спускавший меня с короткого поводка?» Тогда информация о моем увлечении у них была. Но использовать ее спустя столько лет, чтобы подсунуть Дезу, нереально. Во-первых, я вообще мог оказаться в стороне от этого дела. Во-вторых... Очень рискованно предполагать, что спустя столько времени в фальсифицированном выступлении я распознаю первоисточник. Бред. А главное, перевести стрелки можно проще, скажем, оставив концы кибератаки на российской стороне. Грубо, но надежно. Если не поверим, то вынуждены будем отработать версию, а там можно вбросить липовое доказательство и пошло-поехало. А если это не попытка подставить русских, а они сами? Как минимум... Один изготовитель ролика хорошо знаком с марксистом, это факт. Перенести колорит и стиль его речи на фальшивку, не общаясь с ним, а лишь прочитав работы, невозможно. Если они изначально заинтересованы заставить нас копать во многих направлениях, оставлять визитку им не резон. Тогда выходит, что знакомец марксиста без задней мысли использовал оказавшийся полезный материал, полагая, что нашей стороне и сей персонаж неведом и прокололся. Но почему нет? Горят именно на мелочах. А если не все так просто, и русские решили не пассивно выиграть время, а втянуть нас в некую игру, поводить за нос? В этом случае лучший вариант – выход на Кроуфорда. При нынешнем директоре именно он ключевая фигура ЦРУ. Зная наших с ним отношениях и моем прошлом увлечении, он реализует тонко продуманный ход. Кибератака и трансляция создают проблему, от которой Кроуфорду не отмахнуться. А вставив в ролик мысли и риторику марксиста, полагая, что я их распознаю, решают две задачи. С одной стороны, вбрасывают довод за то, чтобы куратором в Москву отправили меня. Им нужен человек, которому Стив доверяет полностью. Толкнув его на ложный след, можно разыграть неплохую партию. С другой, определяют отправную точку наших поисков, марксиста. поскольку лишь через него можно выйти на людей, имеющих сведения о проводимой операции. Сначала на того, кто готовил текст ролика, а там дальше. На настоящий момент это единственная ниточка, ведущая к истине. Однако здесь не мудрено и самому попасть на искусно заточенный крючок. Безусловно, глотать такую наживку не стоит, разве для вида, чтобы понять, чего хотят. Но сколько уйдет на это времени и есть ли оно у нас? Барлоу пытался предусмотреть самые разнообразные варианты событий, хотя прекрасно понимал, что это невозможно, и на деле ситуация способна оказаться в рамках непредвиденного сценария. И все же вероятность того, что он нащупает нужную версию, была. Поэтому он старался не упускать из поля зрения даже самые нереальные предложения. «А что, если эта телетрансляция совсем не то, о чем мы думаем?» Очередная мысль настойчиво втеснулась в его рассуждение. Возможно, талантливому одиночке удалось отыскать гениальное техническое решение. Не имея имени и связей, продать разработку в нынешней России проблематично. Отнимут или заплатят гроши. А вот он и надумал таким способом заявить о себе. А вот что выгорит. Сложно? Пожалуй. Проще выехать из страны, на вывоз головы запрета нет. А вдруг он беден, как церковная мышь? Вполне реально. Денег на загранпаспорт, марокусы визы, билеты – нет. Взломать банк для него не проблема. Хотя, чтобы жить спокойно, желательно получить кругленькую сумму, не приступив в закон. закону. К нам он не собирается. Такой пиар его достижения у нас уголовно наказуем. С другой стороны, он понимает, что отказаться от возможности перекупить открытие мы не сможем и сами станем его искать. Но и русские попытаются не упустить свой шанс. Опередить их непростая задача, даже несмотря на то, что он всячески будет стараться не проявиться перед их спецслужбами. Пожалуй, такое возможно. Но и в этом случае выходить на него предстоит через марксиста, с которым он хорошо знаком, раз состряпал такой ролик. Интересно, что их связывает? Проводимые изыскания лежат в разных областях? Здесь нет точек соприкосновения. Хотя одаренные и увлеченные люди, как родственные души, иногда находят друг друга и без каких-либо причин. Продумав до конца эту версию, Кельвин решил отдохнуть. До отъезда в Москву оставалось шесть суток, и времени на размышления у него было более чем достаточно.